Пришло известие, что Иоанн уже спешит к Великому Граду с своими храбрыми опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских от Каргополя и Двины ожидали войска, но Верховный Совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с хоругви Отечества. Она возвеялась, и громкое восклицание раздалось, «Друзья!» «Более!» Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают. Первые и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых. Одежда их отличалась богатством, оружие блеском, осанка благородством, а сердца пылкостью. Каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил храбрый шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал, «Честь Витязей! Повелевай семи мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостью, но взор его изъявил чувствительность. «Юноша, я...» Враг Борецких. Но друг славы Новогородской ответствовал Мирослав. И Витязь обнял его, сказав, «Ты хочешь моей смерти?» За осим легионом шла дружина великодушных под начальством Радзгера-Любекского. Знамя их изображала две соединенные руки над пылающим жертвенником с надписью Дружба и благодарность. Они вместе с новогородцами составляли большой полк. Онежцы и волховцы – передовой. Жители Деревской области – правую, Шелонские – левую руку, а Оневские – стражу. Мирослав велел войску остановиться на равнине. Марфа явилась посреди его и сказала –